Глава двадцать первая. Неожиданные гости. Вечер прошел хорошо. Я даже порывалась приготовить ужин из купленных в ближайшем магазине продуктов, но муж рассудительно сказал, что иначе испортится то, что мы заказывали с доставкой. Поэтому мы разогрели эти самые гречневые блинчики и остатки мяса и с аппетитом поужинали ими. И в самом деле, завтра еще успею что-нибудь приготовить — Ведь яд с утра собирался заскочить к себе в умпу привязалось ко мне теперь это смешное сокращение. Я тут, конечно, погуляю по окрестностям, но все равно свободного времени будет много. Правда, магическое заключение от специалиста по проклятиям это мне так и не выдал сказал, что оно лежит на нашей зарецкой квартире. Ладно, как вернемся, почитаю. Зато теперь мне стало понятно, почему у Эда на странице не было комментариев от бывшей невесты. «Конечно, откуда им взяться, раз его настоящий аккаунт здесь, в местной соцсети?» Там-то я с подсказкой Эда обнаружила его страничку. Кстати, родная фамилия у него оказалась не Марин, а Марейн. Стилизовал специально, чтобы звучало по-русски. Эд немного смущался, пока я лазила по его страничке, с интересом разглядывая фотки и заметки. Аккаунт Лейны Амирас и впрямь был зачеркнут. Так отмечались тут удаленные странички. Зато комментариев от Артура было везде и много. Но уж точно, приятели не разлей вода. Неожиданно мой взгляд зацепился за строчку «Семейное положение». «Ого, а ты до сих пор холостяк», — сказала я. «Хотя вон какой-то значок с колечком нарисован». «Видишь ли, у нас немного по-другому устроена процедура женитьбы», — разъяснила Эд. «Насколько я понимаю, у вас ставится особая отметка в паспорт о заключении брака, так?» «Так», — подтвердила я. «А сами документы подаются за некоторое время до свадьбы?» С вопросительной интонацией продолжил Эд. «Ну да, за месяц», — ответила я. А у нас сначала заключается магический брак, а документы можно оформить в течение трех месяцев после церемонии. — То есть, погоди, на ком же ты тогда женат, сбилась с толку я? — На тебе, если ты не передумала, — сказал Эд с плохо скрываемой нежностью. — Видишь? Он поднес свою ладонь к моей, соприкоснувшись кольцами. Они засветились мягким золотисто-розовым светом. — Ух ты, восхитилась я. — Так... «Документы же... Через три месяца мы можем оформить документы, как муж и жена». Этот отвел взгляд, голос у него был ровный и бесцветный, словно он боялся сбиться. «Если тебе это будет нужно». «А если не оформим?» — я дотронулась до своего магического супруга. И «Я не к тому, что я не собираюсь ничего оформлять. Меня интересует, как бы сказать, юридический статус. Я ведь из другого мира». «Не могу же я всю жизнь таскать амулеты и притворяться Лейной?» «Лен, ты вправе передумать и не связывать свою жизнь с проклятым мужем», ответил Эд все тем же обесцвеченным голосом. «А это что, не связь?» — я продемонстрировала кольцо. «В чем вообще разница между магическим и э, документальным браком? Юридически это разные вещи». Это немного оживился, поскольку, видимо, поверил, что я такая сумасшедшая женщина, которая не собирается от него убегать, теряя тапочки. А теоретические вопросы он всегда излагал просто и понятно, словно долго-долго преподавал в школе. У подтвержденного документом брака другие права относительно имущества, опеки над детьми и еще кое-каких вопросов. Поэтому многие делают магическую свадьбу. Можно поставить в соцсетях... Значок-колечко, а документы оформляют, когда захотят. «А зачем тогда делать магический брак? Что он дает, удивилась я. «Мне казалось, что бумаги — это нечто более легкое. Подписал — женился, подписал — развелся. А вот всякие магические связи, типа клятв в вечной верности, это серьезно и нерушимо». «Можно и нерушимо!» — кивнул Эд. «А что дает? Кому-то хочется праздника, свадебной церемонии, признания. Кто-то считает, что это отличная возможность быть уверенным в своей половинке. Например, если кто-то в паре изменяет, то узоры на безымянном пальце светятся красным. «Я знаю, Артур, — сказал, — хотела было брякнуть я, но прикусила язык. Пожалуй, мои разговоры с Артуром пока что будут моим секретом от мужа». «Ух ты!» — немного наигранно удивилась я и добавила уже искренней. Я, когда сняла кольцо впервые, так удивилась, что узоры на руке светятся. Да, это наша магическая связь. Она возникает только если брак добровольный. Если жениться без желания по принуждению, связь быстро разрывается. То есть ты нашел меня в лесу, потому что мы связаны магическим браком, вспомнила я. Да, конечно. То есть Лейна вообще никоим образом не замужем? Именно так подтвердил эт Вот как значит. Лейна не замужем, значит Эду не найти ее по магической связи. И вообще интересно у них тут придумано. Такая своеобразная помолвка получается — первый шаг подтверждения серьезности отношений. И мне такая ситуация даже нравится. Пусть я даже не совсем официальная жена Эда. Но это куда лучше, если бы я выскочила с пьяну замуж и узнала, что теперь развестись никак нельзя, даже если мы друг другу разонравимся. Впрочем, это запало на меня серьезно, но ведь у него и выбора, по сути, нет. Это я могу идти, выкинуть кольцо и найти другого. Только вот не хочется. Разве что эта история с проклятием затянется, и муж опустит руки и начнет только ныть и жаловаться. Вот тогда... Ладно, поживём, увидим. Вечером мы после душевных посиделок за чашкой чая устроились спать. Вернее, я устроилась, а Эд потом залез уже при выключенном свете. И то после моих заверений, что я обижусь, если он пойдет спать на полу в кухне. Утром я снова решила побыть хорошей женой и пожарила нам на завтрак сырников. Эд стойко держался диеты. Всего две штучки съел бедняга. И вот был на свою удивительную работу, а я осталась ждать и заодно лазить в соцсетях, зарегистрировав себе местный аккаунт, благо для него не требовалось привязывать телефонный номер. Я назвалась Лейной Амирес, но никаких фоток и сведений загружать не стала. Была у меня надежда, что эта маленькая мистификация поможет мне найти настоящую обладательницу этого имени — Подруг Лейны, которые весело болтали со мной на свадьбе, я не нашла. Видно, это не общался ни с Эмой, ни с Виолой. Нашлась только Алисия, написать которой я пока не решилась. Ага, а вот и моя так называемая свекровь, Алия Марейн. Лицо мне показалось знакомым. Да, я видела ее на свадебной церемонии. Она тоже подходила и желала счастья в семейной жизни. Спокойная, симпатичная женщина в скромном персиковом костюме, светлые волосы. Это, кстати, на нее совсем не похож. Ну, может, совсем чуть-чуть, видимо, в WhatsApp пошел. Вот бы с кем увидеться. Интересно, где она живет? Порыться, что ли, в документах Эда? Адрес-то где-то должен быть указан. С одной стороны, я знаю его школу, в анкете посмотрела, но жить он мог далеко от школы. В общем, либо самой искать, либо свекрови писать. Ох, страшновато как-то, хотя она на нестервозная не но ведь с сыном обращалась строго. В подъезде послышался цокот каблуков совсем рядом с нашей дверью, и вдруг я услышала, как кто-то тыкает ключом в замок, никак не попадая в скважину. Опаньки, кто же это? Его мама? Или Лейна объявилась? Мое сердце учащённо забилось. Я вскочила со стула, мельком взглянула на себя в зеркало и на всякий случай поискала глазами какой-нибудь тяжелый предмет. Вдруг это вообще воры? Эду не позвонишь. Здесь мой мобильник не ловит никакую сеть, что и понятно. Ключ наконец-то повернулся. Я услышала негромкие голоса. Женский и мужской. Выглянув в коридор, я на секунду застыла от неожиданности. Один из незваных гостей мне был знаком. Это же Артур. Причем Артур, очень недвусмысленно обнимающий раскрасневшуюся, незнакомую мне девицу. И даже не Лейну, а то бы меня точно удар хватил. То, что это не Лейна, я могла бы поклясться. Перепутать нас с гостей не смог бы никто. Наверное, даже если бы я на себя три амулета навесила. Спутница Артура была невысокая, худенькая и темноволосая, с чуточку менделевидными глазами, что делало ее слегка похожей на азиатку. Хотя кто его знает, какие тут у них в мире типажи встречаются. На лице девушки читалось явное недоумение. «Ну, в чем то я ее понимаю. Это ж надо, привел кавалер на квартиру, а там еще одна девушка. Извращенец, что ли? Или, может, я его жена ревнивая и сейчас скандал закачу?» Артур тем временем опомнился. «Ой, Лен, вот так сюрприз! А я не ожидал тебя здесь встретить. Рина, познакомься, это жена моего брата Лейна». Судя по взгляду этой Ирины, кажется, она в это не очень поверила. А я тем временем вспомнила об одном обещании. Постойка, Я на секунду метнулась в комнату. «Шмяк!» Моя сумка угодила Артуру в плечо, тот даже не успел закрыться лена это что такое?» — жалобно возвал он. «Я что, помешал? Мне от ключа оставил, чтобы я цветы поливал, а ты драться сразу». «Ну, извини», — развела руками я. «Я тут по твоей милости очутилась, можно сказать. Вот и пообещала, что если выживу, огрею сумкой». Краски я немножко сгустила, но, по сути, это же правда. «А что случилось? Может, присядем?» Артур покосился на брюнетку, которая немного не поспевала следить за событиями. Чаю выпьем. Чаю это можно, согласилась я. Рина, вы меня извините. Я действительно жена его брата, и мне надо кое-что с ним обсудить. Один важный вопрос. Хорошо, я тогда пойду, девушка нерешительно взглянула на Артура. Риночка, извини, пожалуйста. Артур увлек девушку к дверям и о чем-то зашептался с ней. Я, чтобы не смущать, отправилась на кухню ставить чайник. Едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. На кухонном подоконнике, тихо и обреченно, засыхал один единственный цветочек. Видно, что Артур не слишком то усердствовал с поливкой. Ах уж эти мужчины! Негромко хлопнула дверь, и в квартире стало тихо. Видимо, Артур решил не выпроводить девушку, а поймать такси или что-то в этом роде. Может, я им любовь обломала? Ну ладно. Я готова потом сама этой Ирине объяснить, что я не какая-нибудь Артурова бывшая или настоящая любовница, если, конечно, Артурчик не убедит ее в этом сам. Судя по тому, что я сейчас в другом мире и замужем, он способен уболтать кого угодно и на что угодно. Артур вернулся довольно скоро, и даже не с пустыми руками, а с коробкой. Шоколадный торт. От девушки-то чем откупился? Я усмехнулась, принимая коробку. «Обидно, наверное. Вот так приходишь, приятно провести время, и такой облом». «Разберусь», — отмахнулся Артур. «Лен, ты не подумай. Я же не знал, что ты тут. это тоже здесь». «На работе», — он ответила я разрезая тортик. «Сядешь тут на диету, как же». Выглядел этот тортик так, что слюнки у кого хочешь потекут. И да, я честно не могла сказать, в каком из двух миров сейчас мой удивительный супруг». «Но как же ты тут оказалась?» — недоумевал гость. «Держи-ка», — я пододвинула к нему кусочек лакомства и чашку с чаем. Я вкратце пересказала Артуру, как я здесь очутилась, не забыв заодно слегка попенять ему за излишнюю скрытность. Мне не столько хотелось высказать Артуру все, что я думаю о его тайнах, запал прошел, эмоции уже потеряли остроту, сколько хотелось вызвать у него желание загладить свою вину передо мной и помочь в щекотливом деле поиска Лейны. И еще в одном. Артур, — сказала я, — ты можешь познакомить меня с мамой Эда? Вот так. Надеюсь, что с Артуром вместе она меня выслушает. Хотя я не знаю, какие у нее отношения с пасынком, ведь Артур ей не родной сын, ну вот заодно и узнаю. С мамой, — удивился он, — а зачем? Хочу познакомиться со свекровью, — хмыкнула я. Ммм... Артур повертел в руках десертную ложечку. «Это же придется ей рассказать, кто ты, и про проклятие тоже. Эду это не слишком-то понравится». «Артур», — ответила я, глядя прямо в глаза собеседнику. «Эта рассказала мне, что она целитель. А Эду нужна помощь. Мама, к сожалению, работает с обычными человеческими недугами, а не с проклятиями». Артур взгляда не отвел, но затем снова принялся теребить в пальцах ложку что совсем-совсем ничего не сможет сделать. Вряд ли. Он скептически поджал губы. «Ну, хоть попробовать. Посоветовать коллегу какого-нибудь. Ты хотя бы от себя не интересовался? Типа знакомым у знакомых очень надо». «Отличных спецов по проклятиям мы и сами нашли», — ответил Артур. «Но ведь они не смогли помочь». «Кто же знал, что оно таким окажется?» — вздохнул Артур, отодвигая блюдце с нетронутым тортом. У меня снова возникло ощущение, что мне что-то не договаривают. Не потому, что хотят скрыть, а потому, что для жителей этого мира все очевидно, а я здесь чужая и в магии полный ноль. Кстати, это мысль. А учебники какие-нибудь у вас бывают по проклятиям? Может, подскажешь, где купить? Учебник, удивился Артур. Ну, его можно взять в библиотеке, например. Свободно такое не продается. Во-первых, опасно. Вдруг какой-нибудь обиженный подросток с неучтенным даром к темным искусствам решит отомстить, скажем, девушке, которая ему отказала. во-вторых, обычному человеку без подходящего магического дара такой учебник незачем, все равно полученные знания на практике не применишь. «Я хочу взять в библиотеке такой учебник», — сказала я. «Но зачем, Лен?» «Для общего развития», — отрезала я. «Я попробую достать». В библиотеке мы не возьмем, ни ты, ни я не учимся на соответствующем факультете. И большинство моих друзей уже выпустилось. Но, может быть, найдутся у кого-то хотя бы конспекты. Спасибо, — поблагодарила я. И, Артур, если у тебя есть время, устрой мне маленькую экскурсию. Экскурсию?» Он вопросительно поднял брови, ожидая пояснений. «Хочу получше узнать город. Побродить по памятным для Эда местам. Ну, школа, где он учился». Парк, где я любил гулять. «Понимаешь, я бы и с Эдом пошла, но он будет стесняться. Вдруг его кто узнает?» Я наивно похлопала ресницами. «Это устроим, в самом деле. Не сидеть же тебе в четырех стенах, пока Эд работает на благо двух миров», шутливым тоном ответил Артур и, с заметным облегчением, пододвинул к себе торт и отщепнул кусочек ложкой. Ух, мне даже показалось, что на мне волшебные часы Эда». Главное, Артур мне поверил. Никто бы Эда в колобковом виде не узнал, я думаю. Пожалуй, разве что ему самому было бы грустно смотреть на знакомые места, Лейну вспоминать. А я надеялась как раз узнать побольше информации, ну и все таки уговорить Артура познакомить меня с матерью Эда. «Блин, вот эта жизнь у меня стала интересная. Прямо детективом себя чувствую. Ниркюлем Пуаро, конечно, а какой-нибудь любительницей Дашей из современных потоковых детективчиков. Настроение после ухода Артура было исключительно пошлым. Вспомнилось его лицо, растерянная девушка, которой обломали романтические и эротические свидания. Комедия, в общем. «Ладно, потерпит. Вон мне и законным мужем, по милости Лейна, нельзя честно поисполнять супружеский долг, причем еще неизвестно сколько. Интересно, он только себя стесняется?» Или еще какая-то причина есть. Но там проклятие половым путем передается. Но это мысль. Правда, заговорить с Артуром на тему нашей Седом половой жизни я не рискну, но вот учебник, скорее всего, эту догадку прояснит. Я сочувствующим взглядом посмотрела на цветочек и щедро полила его водой из кружки.